В продолжении этой части нашего пути случалось много замечательных происшествий в связи с тем, насколько дружественно или враждебно принимали нас различные дикие племена, встречавшиеся нам. Мы освободили из плена одного негритянского царька, облагодетельствовавшего нашего нового проводника, и теперь в благодарность получившего с нашей помощью обратно свое царство, которое, кстати, насчитывало вряд ли больше, чем 300 человек подданных. Он угощал нас и приказал своим подданным пойти вместе с нашим англичанином забрать всю слоновую кость, которую мы были вынуждены бросить, и отнести ее к реке, название которой я забыл. На этой реке мы построили плоты, и спустя 11 дней доплыли до одного из голландских сетлиментов на Золотом берегу. Добравшись туда, в добром здоровье и к великому нашему удовлетворению, что до нашего груза слоновой кости, мы продали его голландской фактории, получили за это одежду и вообще все, что требовалось для себя и для тех наших негров, которых мы сочли возможным оставить при себе. И тут нужно заметить, что к окончанию нашего путешествия у нас осталось 4 фунта пороха. Негритянского царька мы отпустили на свободу, одели его из общего запаса и дали ему единолично полтора фунта золота, с которым он прекрасно умел обращаться. И здесь мы все расстались как нельзя более дружественно, Наш англичанин оставался некоторое время на голландской фактории и, как я слыхал, впоследствии умер там с горя. Ибо он послал в Англию через Голландию тысячу фунтов стерлингов, чтобы иметь их в своем распоряжении, когда вернется к друзьям, а корабль, на котором были посланы деньги, был захвачен французами и весь груз погиб. Остальные мои товарищи отправились в португальские фактории возле Гамби, расположенной на широте 14 градусов. Я же с двумя неграми которых оставил при себе, отправился к Кейп-Кост-Кестлю. Кейп-Кост-Кестль – замок на побережье мыса. Бывшая английская фактория на Золотом берегу. Основан португальцами в 1610 году. Захвачен голландцами в 1643. Уступлен Англии по миру в Бреда в 1667 году. Откуда переправился в Англию и прибыл туда в сентябре. Так окончилась первая моя растрата молодых сил. В дальнейшем растрачивал я их с еще меньшей пользой. В Англии не было у меня ни друзей, ни родных, ни знакомых, хотя и была она моей родиной. Следовательно, у меня не было никого, кому бы я мог довериться, или кто бы мог посоветовать мне, как сберечь или сохранить мои деньги. Я попал в дурное общество». Доверил трактирщику в Розархайзе значительную часть моих денег и быстро стал спускать остальную. Так что та большая сумма, которую я набрался с столькими трудностями и опасностями, утекла в течение немногим больше, чем двух лет. Теперь от одной мысли о том, как безрассудно была она растрачена, прихожу я в ярость. Но об этом незачем рассказывать здесь. Остальное нужно закрыть румянцем стыда, так как спустил я эти деньги во всяких безумствах и кутежах. Об этой части моей жизни можно сказать, что началась она бунтом и кончилась развратом. Печальный выход в свет и еще худшее возвращение. Примерно год спустя заметил я, что мои средства истощаются и что пора подумать о дальнейшей моей судьбе. К тому же и мои развратители, как я называю их, уже давали мне понять – что по мере того, как убывают мои деньги, уходит и их уважение ко мне, и что ничего я не могу ожидать от них, кроме того, что добывается при помощи денег. Да и это немало не зависело от того, сколько я ради них тратил прежде. Это сильно поразило меня, и я почувствовал справедливое отвращение к их неблагодарности. Но и оно прошло. И я не испытал тогда ни малейшего сожаления о том, что растратил такую огромную сумму денег, какую привез с собой в Англию. Тогда я поступил, и, верно, в недобрый час, нашедшее в Кадикс судно. В то время, как проходили мы мимо испанского побережья, сильный юго-западный ветер принудил нас зайти в Гройн. Гройн – английское искажение испанского названия Ла Лакаруния, провинция и порт на северо-западе Испании здесь я попал в общество мостаков по части дурных дел. И один из них, еще более ловкий, чем остальные, завязал со мной тесную дружбу. Так что мы назвали друг друга братьями и друг другу рассказывали все о себе. Звали его Гаррис. Известны три пирата Гарриса. Чарльз Гаррис, капитан, 25 лет от роду, уроженец Лондона. Повешен 19 июня. 1723 года в нынешнем штате Массачусетс Североамериканские Соединенные Штаты Ричард Гаррис из Конрвалиса, Англия 45 лет, повешенный в 1722 году Ричарда и одновременно с его казнью помилованы Хью Гаррис, участники команды капитана Робертса и Питер Гаррис, капитан-участник пиратской экспедиции капитана Шарпа который погиб от ран 24 апреля 1680 года в Центральной Америке Речь идет, очевидно, о Чарльзе. Молодость его не должна смущать. Знаменитый разбойник Джон Шепард был повешен 22 лет от роду. Парень этот явился как-то утром ко мне и спросил, не съезжу ли я вместе с ним на берег, на что я согласился. Мы получили у капитана разрешение воспользоваться лодкой и отправились вместе. Когда мы оказались одни, Гаррис спросил, не хочу ли я пойти на одно приключение, которая вознаградит меня за все прошлые неудачи. Я отвечал утвердительно, ибо мне безразлично было, куда идти. Мне нечего было терять и некого покидать. Тогда он потребовал от меня, чтобы я поклялся, все, что скажет он мне, хранить в тайне. И если я не соглашусь на то, что он предложит, то никогда не выдавать его. Я охотно связал себя этим обещанием, наговорив самые торжественные клятвы и божбы, какие только могли изобрести дьявол да мы оба. Тогда он сказал мне, что на том корабле, он указал на одно стоявшее в гавани английское судно, есть отважный парень, который в компании с некоторыми из экипажа решил завтра утром поднять мятеж и бежать, захватив судно. Если мы наберем достаточно сил среди экипажа нашего корабля, мы можем поступить так же. Предложение мне очень понравилось. А Гаррис набрал к нам еще восьмерых ребят и сказал нам, что мы должны быть готовы взбунтоваться, как только его друг примется за дело и овладеет кораблем. Таков был замысел Гарриса. «Я же немало не смущаюсь ни подлостью подобного поступка, ни трудностью осуществления замышленного плана». Немедленно вступил в гнусный заговор, но осуществить нашу часть замысла не удалось. Как было уговорено, в назначенный день сообщник Гарриса на другом корабле по имени Вельмонт принялся за дело. Захватил помощника капитана и других офицеров, завладел судном и подал нам сигнал. Нас на корабле было всего 11 участвовавших в заговоре. Поэтому мы все покинули корабль, сели в лодки и отправились к тем, чтобы к ним присоединиться. Нас, покинувших таким образом корабль, на котором я находился, с величайшей радостью принял капитан Вильмонт и его новая шайка. Были мы вполне готовы ко всяческого рода злодеяниям, будучи смелы, отчаянны, я говорю о себе. Не испытывал я ни малейших угрызений совести в том, что предпринимал и уже совсем не представлял себе, каковы могут быть последствия всего этого. И так, говорю я, таким образом я вступил в состав того экипажа, обстоятельство которое, в конце концов, привело меня к сношениям с самыми знаменитыми пиратами того времени, часть которых закончила свой жизненный путь на виселице. Поэтому я думаю, что отчет о некоторых дальнейших моих приключениях может составить занимательный рассказ, Но я заранее осмеливаюсь сказать и даю о том честное слово «пирата», что не сумею припомнить все. Нет, даже сколько-нибудь значительную часть из того огромного разнообразия, которое является собой одна из самых омерзительных историй, когда-либо поведанных в миру. Я же, бывший, как прежде уже говорил, прирожденным вором и уже давно по склонности пиратам, находился теперь в своей стихии – и в жизни ничего не предпринимал с большим удовлетворением. Что касается капитана Вильмонта, так отныне предстоит нам называть его, завладевшего кораблем, тем способом, который вам уже известен, то ему вполне понятно, совершенно незачем было оставаться в порту, дожидаясь либо возможных попыток предпринять что-либо против него с берега, либо возможных перемен настроения экипажа. Наоборот, С тем же отливом подняли мы якорь и вышли в море, направляясь к Канарским островам. Канарские острова расположены в Атлантическом океане у севера-северо-запада Африки. Были испанским владением с 1495 года. В 1978 году островам предоставлена автономия. На корабле у нас было 22 пушки, но возможно было поставить 30 Военного же снаряжения в количестве, полагающемся для купеческого судна, было достаточно теперь для нас. В особенности на тот случай, если нам придется завязать бой. Поэтому мы направились в Кадикс. То есть, точнее говоря, стали в заливе на якоре. Здесь капитан и парень, которого мы называли капитаном Кидом. Капитан Уильям Кид. Дата рождения неизвестна. Английского военного флота, посланный в мае 1696 года в карательную экспедицию против Тихоокеанских пиратов и Каперскую против французов. Корабль был снаряжен для него лордами Белламонтом, генерал-губернатор Новой Англии, Сомерсом, государственный канцлер, Орфордом, морской министр, Ромнеем, министр иностранных дел, Герцогом Шрусбери, министром юстиции и некоторыми другими. Корабль был передан на таких условиях. Четверть добычи идет экипажу, а три четверти делятся так. Одна пятая Киду и его посреднику Ливингстону, четыре пятых лордом. Если доля лордов не окупает их расходов по снаряжению, Кид и Ливингстон доплачивают разницу из своей доли. Если итог добычи превышает 100 тысяч фунтов, корабль со снаряжением становится собственностью Кида и Ливингстона. Это предприятие оказалось вскоре настолько малоприбыльным, что экипаж принудил Кида, захватившего уже два французских корабля, стать пиратом. Несмотря на то, что в приказе конца 1698 года король Вильям III объявил помилование всем пиратам, которые явятся с повинной, кроме капитанов Эйвери и Кида, Кид рассчитывал как на то, что ему удастся доказать, что вышел он в море канером и пиратом стал по неволе так и на то, что высокопоставленные арматоры, лица снаряжающий корабль, выгородят его. В июле 1699 года он добровольно передался в руки правосудия и вручил взятые им на первых захваченных кораблях французские бумаги. Благородные лорды отступились от своего доверенного лица, бумаги же на суде вообще не фигурировали. Да и самый суд разбирал не пиратские деяния Кида, иначе всплыла бы история с арматорами, но приговорил Кида к смертной казни за убийство непреднамеренное в запальчивости судового офицера еще в самом начале экспедиции. 23 мая 1701 года казнен. Зарытый им на Гарденер Айленд под Нью-Йорком клад и захваченные при аресте ценности расценивались в общей сложности около 14 тысяч фунтов. Розыски клада капитана Кида являются частой темой приключенческой пелитристики. Самый знаменитый хронологически первый рассказ «Золотой жук» Эдгара И еще несколько человек, которым можно было доверять, в том числе мой товарищ Гаррис, назначенный вторым помощником, и я, назначенный лейтенантом, высадились на берег. Мы захотели захватить с собой на продажу несколько тюков английских товаров, но мой товарищ, великий знаток своего дела, предложил нам иной способ. Он уже прежде бывал в этом городе и сказал нам, что закупит пороху, ядер, ручного оружия, И вообще все, в чем мы нуждаемся, на слово, чтобы расплатиться имеющимися у нас английскими товарами, когда закупленное будет доставлено на борт. Несомненно, предложение было дельное. И он с капитаном отправились на берег и, поторговавшись, как нашли лучше, вернулись через два часа, привезя с собой только бет вина и пять бочек бренди. Бет бочка емкостью в 126 галлонов, 560 литров. Бренди «Английская водка». Мы все также вернулись на борт. На следующее утро явились торговать с нами две глубоко груженных «Баркас Лонгас». Длинные лодки по-испански. «Баркасы». С пятью испанцами на борту. Наш капитан продал им за гроши английские товары, а они сдали нам 16 баррелей пороху. Баррель бочонок емкостью приблизительно 300 литров. 12 малых бочонков пороху для ручного оружия. 60 мушкетов, 12 фузей для офицеров, 17 тонн пушечных ядер, 15 баррелей мушкетных пуль, несколько сабель и 20 пар хороших пистолетов. Тогдашние длинноствольные кремниевые пистолеты были однозарядными и потому продавались обычно парами. Кроме того, они доставили 13 бетов вина, ведь мы все теперь превратились в важных бар и стали презирать корабельное пиво. Также 16 пенчонов, бочка емкостью 120 галлонов, 545 литров, бренди, до да 12 баррелей изюма и 20 ящиков лимонов. За все это мы платили английскими товарами. И вдобавок сверх всего перечисленного капитан получил еще 600 осьмириков наличными. Испанцы хотели приехать еще раз, но мы больше не могли оставаться. Оттуда мы направились к Канарским островам, оттуда далее, к Вест-Индии. Вест-Индия – это Центральная Америка. Открывший Америку Колумб пристал к берегу в этих краях и решил, что это Индия. Где совершили несколько набегов на испанцев, добывая себе съестные припасы грабежом. Захватили мы также несколько призов. Но ценная добыча не попадалась в продолжении того срока, что я оставался с ними. Что в тот раз было недолго. На побережье Картагены... Армадийском море на севере Южной Америки. В 1697 году был разгромлен пиратами. Захватили мы испанский шлюп, и мой друг подал мне мысль попросить у капитана Вильмонта, чтобы он пересадил нас на этот шлюп, выделивший нам соответствующую долю оружия и боевых припасов, и пустил бы нас поискать своего счастья, так как шлюп более подходил для нашего дела, чем большой корабль, и лучше ходил под парусами. На это капитан согласился, и мы назначили себе место свидания Табага. Остров на востока востока Севера-Южной Америки, входящий в группу так называемых островов на Ветре или Малых Антильских. Заключившее условие, что все захваченное одним кораблем должно делиться между командами обоих. Условия мы это свято соблюдали и соединили сюда приблизительно 15 месяцев спустя на острове Табага, как сказано выше. «Мы около двух лет крейсировали в тех морях, нападая главным образом на испанцев. Впрочем, мы не пренебрегали и захватом английских судов, или голландских, или французских, если они попадались нам на пути. И, в частности, капитан Вильмонт напал на судно из Новой Англии, побережье Северной Америки, в то время английская колония, теперь один из штатов, шедшая из Мадеры на Ямайку». Мадера – остров на западе Африки, территория Португалии, предмет вывоза вина. Ямайка – это остров в Карибском море, был английским владением с Мадридского договора 1670 года, фактически с захвата 1655 года. Вывоз, сахарный тростник, кофе, ром и так далее. С 1962 года независимое государство в составе Содружества. И на другое, шедшее из Нью-Йорка на Барбадос. Малых Антильских. Английская колония с 1625 года. С 1966 -го, независимое государство. Со съестными припасами. Последний приз был нам большим подспорьем. Но с английскими судами мы старались связываться, возможно, меньше. По тем причинам, что, во-первых, если эти суда могли оказывать какое-нибудь сопротивление, то дрались до последних сил. И, во-вторых, потому что на английских судах, обнаруживали мы, добыча оказывалась всегда меньше, в то время как у испанцев обычно бывали деньги, а этой добычей мы лучше всего умели распоряжаться. Капитан Вельмонт, естественно, бывал особенно жесток, когда захватывал английский корабль, для того, чтобы в Англии узнали о нем как можно позднее, и не так скоро приказали бы военным кораблям отправиться в погоню за ним. Но эти дела я предпочитаю укрыть в молчании».